Явил мне как бы наши очертания, и взор мой жадно был к нему воздет. Смысл. Во втором из кругов, казавшимся отражением первого и символизирующим Бога Сына, я различил очертания человеческого лица, наши очертания как геометр, напрягший все старания. Чтобы измерить круг, схватить умом, искомого не может основания. Таков был я при новом девятом. Хотел постичь, как сочетаны были лицо и круг в слиянии своем. Чтобы измерить круг, то есть, чтобы решить задачу, квадратуры круга. Но собственных мне было мало крыльей. И тут в мой разум грянул блеск с высот, неся свершение всех его усилий. Здесь изнемог высокий духов взлет. Но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу Дан ровный ход, любовь, что движет солнце и светило. Здесь изнемок высокий духа взлет. Достигнув наивысшего духовного напряжения, Данте перестает что-либо видеть. Но после пережитого им озарения, Его страсть и воля, сердце и разум, в своем стремлении навсегда подчинены тому ритму, в котором божественная любовь движет мироздание. Примечания автора перевода Михаила Лазинского.